73. Сегодня хороший день для хорошего думания, потому скажу нечто необычайное. Пиши. Златотканная аура света подвигом достигается, являет собою силу вибраций огненных, превосходящую в своей мощи ауру обычных людей. Это врождённые водители людей. а не по праву космическому становится во главе масс, если того требует миссии к жизни. Помазанничество древних царей, иерархически взявших власть, было обусловлено явлением ауры. Аура более сильная всегда, естественно, подчиняет слабейшую. Как воздушные шары достигают разной высоты в зависимости от количества светоносного газа, так и огненная сущность ауры, И сила её поднимает сильнейшего над всеми остальными. И из двух рядом стоящих один всегда сильнее, а другой слабее. Ауру можно усилить. Ауры спокойствия сильнее ауры беспокойства. Более слабый человек сильнее более сильного, если его равновесие нарушено. Качество духа усиливают ауру Такая аура без страши сильнее ауры страха. Качество есть усилители огней и усилители ауры. Чтобы стать владыкой своей мощи, нужно ауру поляризовать должным образом. Изъяв из неё вибрации ослабляющие и силу огней угашающие, нужно учиться стать сильным. Сила в ауре, в излучениях духа, собравшего огонь. Можно задачи жизни поставить всемерное накопление огня. Огни расточителями и огни собирателями можно звать людей. Носители камня мощь его увеличивают неустанно, и мощь его в сиянии ауры уявляется. В ней единственное высшее ценность человека и другого мерила нет. По огням судим каждого несущего сокровище. Оно сияет в мирах как венец достижений, оно даёт право на вход в сферы огненные, оно приобщает к царству беспредельного света. В нём всё, ради чего стоит бороться и жить, и принять эволюцию плотную. Огненное утверждается в плотном и через плотное. Мир земной даёт возможность сокровища утвердить.